В тот же момент, когда Тацу и девушки вернулись домой, будто бы зная, что они пришли, раздался звук вызова видеофона. На экране высветилось имя звонящего «Глава семьи Юсуба Майя». К счастью, они ещё не успели переодеться в домашнюю одежду. Таца обменялся взглядами с Миюки и нажал на кнопку принятия вызова. «Добрый вечер, Таца-сан. Миюки-сан. О, вы куда-то ходили?» Майя дружелюбно заговорила с экрана. Сегодня она тоже выглядела дружелюбной. «Да». Нас пригласила Саигуса Майюмидзё. Не было особо нужды это скрывать, поэтому Таце ответил честно. «А, значит, приглашение от семьи Саигуса?» «Не совсем. Поскольку присутствовал глава Семидзе Монзи, то, вероятно, они хотели поговорить о произошедшем на недавнем собрании <с <uk>. <с <labeled> Это очень похоже на эту юную леди». Таце согласился, что это было в стиле добродушной Майюми. Однако возникли некоторые затруднения... «И мы были вынуждены отменить беседу сразу же после того, как вошли в приготовленную комнату». «Думаю, это было довольно невежливо. Что же случилось?» Тация предсказала Майе всю историю, начиная с момента пропожи Сиины. «Младшая дочь семьи Мицуя. Это весьма занимательная история, но сейчас у нас на неё нет времени». Другими словами, это означало, что есть некое срочное дело. И удивляться тут нечему, ведь когда Майя звонит им напрямую, почти всегда так и бывает». Тация стоял смирно и ждал её следующих слов. «Выяснилось, что вчера, когда Тацию и Сан и -Сан были атакованы, это было дело рук проникших в страну агентов армии СШСА, которым отдел разведки национальных сил самообороны промыл мозги». «Значит, это работа отдела разведки?» Для Тации, получившего предупреждение от якома этот рассказ был лишь подтверждением, но он не мог не восхититься способностями семьи в сборе информации, собравшей доказательства всего за один день. множество агентов американской армии всё ещё находится под арестом. Татсо интересовало, для поиска чего прибыли эти агенты. Он считал, что с большой вероятностью их целью был волшебник, использующий взрыв материи, то есть он сам. Но он даже не подумал бы попробовать убедиться в этом, перебив Майю. «Итак, я хотела бы, чтобы Татсо Асан их освободил». Агентов американской армии? Слегка удивившись, спросил Татсо. Напавшему на Миюки отделу разведки нет прощения. Рано или поздно он собирался дать им это понять. Но их работой было задерживать иностранных агентов, совершающих нелегальную деятельность. Было бы плохо мешать этому родимести. «Среди этих агентов есть члены звёзд». Этот Атсо тоже предполагал. Правда, он считал, что звёздами были почти все они, а не несколько среди них, как было сказано. «Тебе ведь не составит большого труда не только освободить их, но и помочь всем им сбежать». «Понял». Это означало, что между Майей и звёздами существует какая-то связь, и по этому маршруту пришёл запрос на спасение. Сейчас интересы семьи Юцуба и интересы Тации по мести за Миюки объединились, раз это принесёт пользу Миюки, то усилия не пропадут даром. Тация принял приказ Майи, чётко отделив его от событий предыдущего вечера. Раннее утро следующего дня после похищения Сины, Лео, Микихико и Сабура прибыли в дадзи семьи Тиба. Сабура. «Ты поговорил с кем-нибудь из своей семьи?» Одевшись, Эрика вышла к ним и обратилась к Сабура. «Да, мне сказали, что я свободен делать всё, что захочу. Вот и хорошо». Это было всё равно, что сказать, что он бесполезен, но Эрику это не волновало. Было важно, чтобы Сабура научился быть разумным ради его собственных интересов. Я понимаю, что Лео захотел участвовать в веселье, но не могла даже подумать, что мики тоже придёт. «Моё имя Микки Похоже, он не мог просто не говорить эту фразу. После своей повседневной жалобы эрики Микки добавил добавила серьёзным голосом. «Разве я могу оставаться равнодушным, когда уже настолько втянут в это какой добренький! Называй как хочешь, это лучше, чем быть жёстким». «Ну, может быть. Что ж, отправляемся?» Сказав это, Эрика забралась на пассажирское сиденье полицейской машины, припаркованной на дороге напротив Додзи. Трое парней втиснулись на заднее сиденье, и полицейская машина тронулась. «Кстати, это нормально?» Лео обратился к полицейскому в униформе, сидящему за рулём. «Разве это не из-за неразумного поведения Эрики Адзиаса нам пришлось начать так скоро?» Ответил полицейский, не меняясь в лице. Лео показалось, что это было не в результате обожания Эрики, а по причине неспособности улыбаться. Он мысленно поклялся, что никогда в жизни не станет таким. Полицейская машина добралась до станции Каруидзава на автопоезде. Так было экономичнее и быстрее, чем даже ехать на своей полной скорости. Там они встретились с местной полицией. Излишне было говорить, что эти полицейские тоже были под покровительством семьи Тиба. Лео подумал, что на самом деле семья Тиба страшнее семьи Юцуба, но он не был настолько безрассудным, чтобы это озвучить. У собора, имеющего прямое отношение ко всему происходящему, не было времени думать о таких вещах. Старое здание, которое он видел вчера в полицейском докладе. Сабура приклеил свой взгляд к этому особняку в западном стиле, а может даже пытался заглянуть внутрь с помощью какой-нибудь магии. Эрика была занята инструктажем собравшихся полицейских. Поэтому, естественно, что самый расслабленный из группы Эрики, Мики Хика, был первым, кто заметил приближение этих девушек. «Да это же касуми и изуми -сан. Два одинаковых лица повернулись в сторону, откуда раздался неумышленный голос Мики Хика. Прически и поведение у них были совершенно разные, но черты лица в точности совпадали. яши -то А ещё и Тиба-сэмпай и сайдзи тоже пришёл!» сестры близнецы Саигуса подбежали к Микихико и остальным парням, которые стояли поодаль от остальных взрослых, участвующих в собрании. «Вы тоже за Митсуэ-сан?» «Да». В их обмене вопросами и ответами было пропущено много лишних слов, но среди них не было тех, кто не понял, о чем разговор. «Глупо будет, если мы в итоге помешаем друг другу. Может, лучше будет обедниться?» — предложила Эрика, показавшаяся за спиной Микихико. «Действительно», — согласилась Сизуми. От Коцуми тоже не последовало возражений. Ни изуми, ни косыми не сомневались в том, что Эрика будет с ними честна. Теми, кто почувствовал от этого дискомфорт, были Лео и Микихико. Такая разумная осторожность была совсем не в стиле Эрики, которую они знали. В таких случаях прошлогодняя Эрика, дерзко отбрасывая тактику, предпочитала просто идти напролом. Сейчас всё было совсем не так. И Лео и Микихико оба подумали, что это было в некотором роде похоже на образ мышления Татсу. Тем не менее, вмешиваться в это было бессмысленно, Здесь, как и сказала Эрика, была сцена, на которой во избежание дружественного огня все должны действовать организованно. Держав уме эту лёгкую задаченность, эти двое присоединились к обсуждению тактики. Когда она открыла глаза, снаружи уже было светло. В тот же миг, когда её сознание окончательно пробудилось, её настиг поток невыносимого шума, Сина поспешно надела наушники. Аномальный и усиленный слух Сины действует только тогда, когда её сознание бодрствует... Когда сонливость превышает определённый порог, звуки становятся нормальными. Именно это была основой гипотезы, что её чрезмерно чуткий слух является магическим эффектом. Оценив своё положение, Сина пришла к выводу, что её в конце концов так и не спасли за ночь. Цукаса говорила ей, что эта подработка займёт всего полдня, но, похоже, график был продлён. Сина была голодна, но не настолько, чтобы живот уже урчал. Помня, что её в любой момент могут вести, она решила первым делом переодеться в школьную форму. В этой комнате... Точнее, в выделенном синий личном пространстве на втором этаже, похожем на номер в роскошном отеле, были отдельные ванны, и гардероб. Надев только платье от школьной формы, она в гардеробной комнате занималась тем, что стала для неё уже повседневной утренней привычкой, делала укладку своих непослушных волос. Поскольку здесь присутствовали такие же косметические принадлежности, которые она обычно использовала, хоть она и задавалась вопросом, откуда они это узнали. то она быстро сделала себе макияж, предварительно магически проверив, не подмешаны ли какие-нибудь вредные вещества. Как раз в этот момент и поднялась суматоха. Из коридера послушались хлопки и звуки топота бегающих людей. Захотев узнать, что там происходит, Сина потянула за дверную ручку. Старинная ручка не опускалась. Закрыта? А, ну да, так и должно быть. Её рефлекторное удивление длилось всего одно мгновение. Сина успокоилась, помнив, что играет роль похищенной важной персоны, она мысленно сказала себе, что всё в порядке. Коту неё не забрали, она в любой момент может использовать магию, если понадобится, она сможет убежать, выбив окно или сделав дыру в полу. Её мысли о таких вещах были свидетельством того, что ситуация, в которую она попала, начала казаться очень подозрительной. Однако она подавила в себе подозрения к Цукасе и решила ещё ненадолго продолжить считать себя пленённой принцессой. «Кушать хочется». Подобными мыслями она отвлекала себя от растущего напряжения. «Изображение с камер наблюдения восстановлено! Это что, полицейский особый магический штурмовой отряд? Почему полиция нападает на нас?» Командующий операцией лейтенант, на этот раз Цукаса также не несла официальной ответственности за задание, кричал с непониманием на лице. «Особый магический штурмовой отряд, сокращенно СМАТ, Спешил Мэджика Сал Тим». Это была организация, собравшая в себе боевых волшебников из полиции, созданная в результате переосмысления того факта, что полиция не смогла адекватно среагировать на инцидент в Якогаме в позапрошлом году. Решение о создании было принято сразу после инцидента, но после подписания мирного договора с Великим Азиатским Альянсом со всех стран посыпались протесты, и в итоге формирование было завершено лишь месяц назад, уже под влиянием инцидента в Хаконе. Находясь под прицелом крупных СМИ, Обвиняемый новой некоммерческой прессой в слишком долгом создании, этот отряд наконец был сформирован. Однако, несмотря на нападки от этих недальновидных репортеров, моральный дух членов отряда был высок. И основной их особенностью было то, что почти все они были выпускниками Додзи Тибы. Назначенный командиром этой операции лейтенант принадлежал не к тому подразделению, в котором был отцу касса. Он не был проинформирован о скрытых за этой операцией тайных подробностях, а подробности, лежащие на виду, он не особо понимал. Один лишь факт, что это здание сейчас штурмует СМАД, заставило его сейчас строить разные предположения. «Значит, вмешалась та девчонка сорваняться с семьи Тиба?» «В смысле... как хлопотно!» Цукаса вздохнула. При использовании сины в качестве приманки не только ожидалось появления тех двоих, Тацу и Миюки, и семьи Цуба, расчёт также предусматривал вмешательство семьи Саигуса. Цукаса осознала, что близняшки Саигуса любят Сиину и заботятся о ней. И вот почему она содействовала отъезду главы семьи Саигусы Коэти в Киото на важную беседу с важными людьми. Как и планировалось, несколько волшебников семьи Саигуса всё-таки появились. Это значило, что семья Саигуса сама по себе не вмешивалась в составление стратегии «Если бы только не вмешательство полиции, то есть семьи Тиба». Несмотря на то, что вмешательство семьи Тиба – это очень значимый фактор, это не являлось настолько серьёзным просчётом, при котором бы возникла фатальная угроза для данной операции. Но был другой просчёт, заставивший расстаться со изначальным смыслом этой операции. Шибатация не появился. Не клюнул на приманку. Главный просчёт был в том, что основная цель так и не появилась. Я думал, он будет более своеволен, но он похож на средний класс больше, чем ожидалось. Из школы, в которой следующая глава семьи Юцуба является президентом школьного совета, была похищена первоклассница. Цукаса предполагала, что для Татсу и прийти, чтобы её вернуть, будет делом чести. На основе наблюдений за позавчерашним нападением на школу хороших манер, Цукаса пришла к выводу, что Татция обладает абсолютной уверенностью в своей силе. Если он личность такого типа, то для него честь должна быть превыше всего. Теория Цукаса заключалась в том, что способность пожертвовать своей честью он считает недостатком, равным поражению присущим лишь детям или старикам. Однако парень по имени Шиба Татция, по-видимому, обладал характером, не зацикленным на этих скучных понятиях чести, Цукаса признала свой расчёт. Она планировала наблюдать, насколько бережно Тация будет обращаться с государственными силами в ходе спасения сины. если бы он совсем не считался жизнями военных, то его планировалось уничтожить как опасного для страны человека. Но, к сожалению, у неё не получилось понаблюдать, будет он себя вести враждебно или нет, зная, что противник силы самообороны. «Жаль, что обычно всё происходит не так, как хотелось», — разочарована пробормотала Сукаса, после чего подошла к командующему лейтенанту. «Командир Дано!» Что такое «страшнота яма»? Разрешите, как вашему подчиненному, отправиться наблюдать за нашим военнопленным». Термин «военнопленный» имел четкое определение по военным законам. Для военных использования слова «военнопленный» в любом условном смысле «пленник» не было редким явлением. В древности даже захваченные лошади вражеской армии записывались как узники войны, военнопленные. Вряд ли лейтенант мог подумать что-то другое, кроме того, что упомянутый цукасы «военнопленный» Это удерживаемая в этом здании девушка, то есть Сиина. Разрешаю. Большое спасибо. Цукаса хотела сначала пойти в комнату Сины, но оставаться там она не планировала. С разрешения командира она планировала отправиться в место, где удерживались военнопленные агенты американской армии. Хотя на самом деле они ещё не считались военнопленными, а то правило, что незаконные агенты не могут считаться военнопленными, пока сами не признают себя ими, она решила пока не замечать. Три минуты до начала штурма. «Поняла. Оставляю командование на вас». «Это часть для меня!» Командир отряда СМАТ довольно улыбнулся. Когда он ещё ходил в Зетибы, он был шефом гвардии Эрики. Вспомнив Белое по этой улыбке, Эрика смущенно отвернулась. Там, среди ожидающих штурма, она заметила, что Касуми и Изуми, окружённые группой защищающих их волшебников из Семица и Гуса, напряжённо смотрят на этот особняк. Эрика почувствовала, что они не смогут сдвинуться с места, если будут так нервничать, однако быстро передумал решив, что это нормально. Она слышала это раньше. У этих двоих это первое настоящее сражение. Хотя был случай противостояния беспомощным активистам, но у них не было возможности встретиться с врагом, обладающим равной огневой мощью. Даже если они учатся нигде-нибудь в школе магии, всё равно ученики старшей школы обычно не принимают участие в реальных боях. Только поступив в старшую школу, лезть в зону боевых действий под град из пуль весьма странно для таких, как они. Эрика вспомнила, что она сама была втянута в беспорядки сразу же после поступления. Тогда она в шутку сказала «Я думала, старшая школа будет более скучным местом». Теперь она считала, что это не шутка. На этот раз она не сказала это вслух, но задумалась об этом. Вторгшиеся в школу террористы, внезапная атака армии Великого Азиатского Альянса, паразиты и звёзды, волшебники древней магии, ставшие пёшками в руках иностранцев, все эти беспорядки вызвала не она, но во всё это она была вовлечена». И то же самое можно было сказать про Тацию, так думала Эрика. Когда случается какой-либо крупный инцидент, Тация в нём участвует. Участвует Тация, участвует и она. Вместе с Тацией всегда приходит беда. И в итоге семья... «Эрика-сан, что случилось?» «Ничего». Член отряда СМАД с тревоженным голосом спросил Эрику, на что она покачала головой. Это был ещё один, кроме командира, член гвардии Эрики. «Кстати, уже почти время, да?» Да, ещё двадцать. 15 секунд. Ты не проиграешь злому року. Ты станешь сильней, но это бесполезно, когда силён только ты. Даже если ты ангел смерти. Летом прошлого года один человек был втянут в похожие обстоятельства. Этот человек силён, поэтому, будучи втянутым, он оставался спокойным. Когда становишься сильным, начинаешь меньше бояться судьбы. Становишься способным перехитрить ангела смерти, не вызывая трагичного исхода. Хотя отцы и притягивает беды, но он также делает сильнее вовлечённых в это людей. Настолько, что они с улыбкой прорубают себе путь через эти беды. «Поэтому, собора, стань сильней, чтобы даже если твоя подруга детства попала в беду, ты мог с улыбкой прорубить себе путь». Эрика мысленно обратилась к парню, который выглядел как мучительно сдерживающий себя, чтобы не сорваться вперёд, рискуя жизнью. Девочка по имени Митсоэ Сиин оказалась Эрике родившейся под звездой приключений. Даже если не настолько, как Татце, но всё равно это было похоже на него. Чтобы сина не проиграла бедам, которые может призывать, нужно сделать Сабуру сильней. Для Эрики тренировка собора была прецедентом. Всё было ради того, чтобы возмездие свершилось. Имя соперника, которого Эрика хотела ошеломить этим сюрпризом, была судьба. Сина повернулась, услышав звук отпирания двери. Это оказалось не её воображением. «Цукаса-сан! Сиена-тиан!» Извини, что задержала тебя дольше, чем ожидалось. Нет, в этой комнате было довольно уютно. Да, вот и хорошо». Цукаса улыбнулась Сиини, в этой улыбке не было никакого чувства вины. «Теперь, когда мы добрались до заключительного этапа учений, тебе надо ещё немного побыть в этой комнате». Произошла небольшая ошибка, и график был продлён, но уже скоро в эту комнату прибудут спасатели, и на этом всё закончится. «Значит, меня уже не будут никуда перемещать?» «Да». На лице сиюны появилось облегчение... Сина не сомневалась в словах Цукасы, что она получила разрешение от родителей, просто она думала, что те будут волноваться, если она задержится тут дольше. «Мне нужно возвращаться на свой пост, поэтому мы на этом попрощаемся». «А, хорошо. Спасибо вам за всё. Это тебе, Сина заранее спасибо за работу». Сина не сомневалась Цукасе до самого конца.